комнатная собака, и только в наказании ее иногда сажали на цепь. А так она все ночи паренькой сидела на старой бархатной занавеске, посланной в синях дома Дитсонов. Для знакомства, как мы видим, возможности не представлялось. Правда, тут вполне уместно вспомнить о длинной-длинной полосе кукурузы, которую Фридолин называл «сладенькой». папе Дитсену давно полагалось бы заметить опустошение на его любимом поле. Ну, почему, собственно, полагалось бы? Кукурузная полоска лежала в стороне от усадьбы и от дороги, и после третьей прополки, и после того, как ее в последний раз удобрили, кукуруза всякий год вырастала сама по себе. К тому же папа Дитсен был человек весьма занятой, и дел поважнее ежедневного осмотра кукурузного поля у него хватало.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 Она наступала тогда, когда созревали початки. Таким образом, опустошения, произведенные на кукурузном поле, остались пока незамеченными. Впервые Дицыны заподозрили что-то неладное благодаря лазам, прорытым под забором. Через них из Дицынского курятника куры пробирались в Дицынский огород. Это с одной стороны, а с другой —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 Закапывать и засыпать ходы, прорытые под забором, ничуть не помогало. Ночью появлялись новые, и куры их почему-то гораздо скорее находили, чем люди. Долго ли, скорили, но в конце концов идицыны, как люди не глупые, задались вопросом, так тоже этот бессовестный негодяй, что у нас забор подкапывает? Пора ему дать по рукам.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 вырыла все эти ходы под забором. Улучшила минуту, когда за ней никто не присматривал. Убежала со двора в деревню, а там, что ни дом, новые собачьи знакомства, Вернулась с ворота на запоре, как быть? Дурная ли совесть, или мечта о полной миске заставили ее быстренько прорыть ход под забором и по этой запретной дорожке через огород вернуться домой? Только так и не иначе. С мрачным выражением лица папа Дитсен наложил запрет на все прогулки Тедди, приказав строго следить за ней. «И пусть эта негодная собака, эта Тедди, не воображает, будто ей, бродяжки, будет позволено превратить огород в птичий двор». «И опять-таки примечательно для близорукости и несправедливости, к которым так склонны люди». что приговор этот был вынесен Тедди единогласно, и никто так и не возвысил свой голос в защиту несчастной, ни в чем не повинной собаки, которой отныне суждено было отбывать вовсе незаслуженное наказание. Никому даже в голову не пришло, что свалив все на Тедди,